Конец этого начала происходил, когда они шли мимо старика. Старик видел, что они идут под руку, чего никогда не бывало, и подумал. Просил руки. И она дала слово. Хорошо. Говорите ваш секрет, Чарли. Отсюда папа не будет слышно. Это кажется смешно, Катерина Васильевна, что я будто все боюсь за вас. Конечно, бояться нечего, но вы поймите, почему я так предостерегаю вас, когда я вам скажу, что у меня был пример. Конечно, вы увидите, что мы с вами можем жить, но ее мне было жаль. Столько страдала и столько лет была лишена жизни, какая ей была нужна. Это жалко, я видел своими глазами. Где это было, все равно, положим, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Филадельфии. Вы знаете, все равно. Она была очень хорошая женщина и считала мужа очень хорошим человеком. Они были чрезвычайно привязаны друг к другу. И однако ж ей пришлось много страдать. Он был готов отдать голову за малейшее увеличение ее счастья. И все-таки она не могла быть счастлива с ним. Хорошо, что это так кончилось, но это было тяжело для нее. Вы этого не знали, потому я еще не имею вашего ответа. Я могла от кого-нибудь слышать этот рассказ. Может быть. Может быть, от нее самой? Может быть. Я еще не давала тебе ответа. Нет. Ты знаешь его? Знаю, сказал бьюмонт И началась... Обыкновенная сцена, какой следует быть между женихом и невестою с объятиями. На другой день, часа в три, Катерина Васильевна приехала к Вере Павловне. «Я венчаюсь послезавтра, Вера Павловна, — сказала она, входя, — и нынче вечером привезу к вам своего жениха». «Конечно, Бьюманта...» от которого вы так давно сошли с ума. Я сходила с ума, когда все это было так тихо и благоразумно. Очень верю, что с ним вы говорили тихо и благоразумно. Но со мною вовсе нет. Будто это любопытно. Но вот что еще любопытнее. Он очень любит вас, вас обоих. Но вас, Вера Павловна, еще гораздо больше, чем Александра Матвеевича. Что ж тут любопытного? Если вы говорили ему обо мне хоть с тысячной долей того восторга, как мне о нем, то, конечно. Вы думаете, он знает вас через меня? Вот в том-то и дело, что не через меня, а сам, и гораздо больше, чем я. Вот новость. Как же это? Как? Я вам сейчас скажу. Он с самого первого дня, как приехал в Петербург, очень сильно желал увидеться с вами, но ему казалось, что лучше будет, если он отложит знакомство до той поры, когда приедет к вам не один, а с невестой или женою. Ему казалось, что вам приятнее будет видеть его с нею, нежели одного. Вы видите, что наша свадьба произошла из его желания познакомиться с вами». Жениться на вас, чтобы познакомиться со мной? На мне? Кто же говорил, что на мне он женится для вас? О нет, мы с ним венчаемся, конечно, не из любви к вам. Но разве мы с ним знали друг о друге, что мы существуем на свете, когда он ехал в Петербург? А если бы он не приехал, как же мы с ним познакомились бы? А в Петербург он ехал для вас. «Какая же вы смешная!» «Он лучше говорит по-русски, нежели по-английски». «Говорили вы?» — с волнением спросила Вера Павловна. «По-русски, как я, и по-английски, как я». «Друг мой, Катенька, как же я рада!» Вера Павловна бросилась обнимать свою гостю. «Саша, иди сюда! Скорее, скорее!» «Что, Верочка? Здравствуйте, Катерина!» Он не успел договорить ее имени, гости уже целовала его. — Ныне Пасха, Саша. Говори же, Катеньки, воистину воскрес. Да что же это? Садись. Она расскажет. Я и сама еще ничего не знаю порядком. Довольно нацеловались и при мне. Рассказывай, Катенька. Вечером, конечно, было еще больше гвалта, но когда восстановился порядок, Бьюмонт, по требованию своих новых знакомых, рассказывая свою жизнь, начал прямо с приезда в Соединенные Штаты. «Как только я приехал, — говорил он, — я стал заботиться о том, чтобы поскорее получить натурализацию. Для этого надо было сойти с кем-нибудь, с кем же, конечно, с аболиционистами. Я написал несколько статей в трибюн о влиянии крепостного права на все общественное устройство России. Это был не дурной новый аргумент аболюционистам против невольничества в Южных Штатах. И я сделался гражданином Массачусетса. Вскоре по приезде я все через них же получил место в конторе одного из немногих больших торговых домов их партии в Нью-Йорке. Далее шла та самая история, которую мы уже знаем. Значит, по крайней мере, эта часть биографии Бьюмонта не подлежит сомнению. В тот же вечер условились обоим семействам искать квартир, которые были бы рядом. В ожидании того, пока удобные квартиры отыскались и устроились, Бьюмонты прожили на заводе, где по распоряжению фирмы была отделана квартира для управляющего. Это удаление за город могло считаться соответствующим путешествию в которое отправляются молодые по прекрасному английскому обычаю, распространяющемуся теперь по всей Европе. Когда месяца через полтора две удобные квартиры рядом нашлись и Кирсановы поселились на одной, Бьюмонта на другой, Старик Полозов предпочел остаться на заводской квартире, простор которой напоминает ему хотя в слабой степени прежнее его величие. Приятно было остаться ему там и потому, что он там был почетнейшим лицом на три-четыре версты кругом. Нет числа признаков уважения, которыми он пользовался, у своих и окрестных приказчиков, артельщиков и прочей подгородной братии, менее высокой и несколько более высокой заводских и фабричных приказчиков по положению в обществе. И почти нет меры удовольствия, с каким он патриархально принимал эти признаки общего признавания его первым лицом того околодка Зять почти каждый день по утру приезжал на завод, почти каждый день приезжала с мужем дочь. На лето они и вовсе переселялись и переселяются жить на заводе, заменяющим дачу. А в остальное время года старик, кроме того, что принимают по утрам дочь и зятя, который так и остается североамериканцем, часто каждую неделю и чаще имеет наслаждение принимать у себя гостей, приезжающих на вечер с Катериной Васильевной и ее мужем. Иногда только Кирсановых с несколькими молодыми людьми. Иногда общество более многочисленное. Завод служит обыкновенной целью частых загородных прогулок Кирсановского и Бьюматского кружка. Полозов очень доволен каждым таким нашествием гостей да и как же иначе ему принадлежит роль хозяина, не лишенная патриархальной почтенности. Кааждая из двух семейств живет по-своему, как больше нравится которому. в обыкновенные дни на одной половине больше шума, на другой больше тишины, видятся как родные иной день и по десять раз, но каждый раз на одну на две минуты. Иной день почти целый день одна из половин пуста, ее население на другой половине. Это все как случится. И когда бывает сборище гостей, опять тоже как случится, иногда двери между квартирами остаются заперты, потому что двери, соединяющие зал одной с гостиной другой, вообще заперты, а постоянно Отперта только дверь между комнатой Веры Павловны и Катерины Васильевны. И так иногда двери, которыми соединяются приемные комнаты, остаются заперты. Это когда компания невелика. А когда вечер многолюден, эти двери отворяются, и тогда уж гостям неизвестно, у кого они в гостях, у Веры Павловны или у Катерины Васильевны. Да и хозяйки плохо разбирают это. Можно разве сделать такое различие? Молодежь, когда сидит, то сидит более на половине екатерины Васильевны, когда не сидит, то более на половине Веры Павловны. Но ведь молодежь нельзя считать за гостей. Это свои люди. И Вера Павловна без церемоний гоняет их Катерине Васильевне. «Мне вы надоели, господа, ступайте катеньки ей вы никогда не надойдите». Я чувствую вы с ней смирнее, чем со мною. Кажется, я постарше. И не беспокойтесь, мы больше любим ее, чем вас. Катенька, за что не больше любит тебя, чем меня? От меня меньше достается им, чем от тебя. Да, Катерина Васильевна обращается с нами, как с людьми, солидными, а мы сами зато солидны с нею. Не был эффект выдумки, которая повторялась довольно часто в прошлую зиму в домашнем кругу, когда собиралась только одна молодежь и самые близкие знакомые. Оба рояля с обеих половин сдвигались вместе, молодежь бросала жребий и разделялась на два хора, заставляла своих покровительниц сесть одну за один, другую за другой рояль, лицом одна прямо против другой. Каждый хор становился за своею Примадонную. И в одно время пели. Вера Павловна со своим хором «Ладона Эммобили», а Катерина Васильевна со своим хором «Давно отвергнутой тобою». Или Вера Павловна со своим хором какую-нибудь песню «Лизетты» из Беранже, а Катерина Васильевна со своим хором песню «Еремушки». В нынешнюю зиму вошло в моду другое. Бывшие Примадонны общими силами переделали на свои нравы спор двух греческих философов об изящном. Начинается так, Катерина Васильевна, возводя глаза к небу и томно вздыхая, говорит, «Божественный Шиллер, упоение души моей!» Давно отвергнутый тобою, стихотворение Некрасова, 1855 год. Беранже Пьер Жан, 1780-1857 годы, французский революционный поэт песенник Песня Еремушки, стихотворение Некрасова, 1858 год, появившись в самый разгар освободительного движения 60-х годов, Оно стало боевым лозунгом молодого поколения. Спор двух греческих философов об изящном — пародийное произведение Козьмы прудкова общий псевдоним Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых, высмеивающее сторонников чистого искусства. Вера Павловна с достоинством возражает. Но... Приунелевые ботинки магазина Королева также прекрасны и подвигает вперед ногу. Кто из молодежи засмеется при этом состязании, ставится в угол. Под конец состязания с 10-12 человек остается только двое-трое, слушащие не из углов. Но непомерный восторг, Производится тем, когда обманом приведут к сцене этой Бьюмонта и отправляют его в угол. Что еще? Швейные, продолжая сживаться, продолжают существовать. Их теперь уже три. Катерина Васильевна давно устроила свою. Теперь много заменяет Веру Павловну в ее швейной. А скоро и вовсе должна будет заменить, потому что В нынешнем году Вера Павловна, простите ее, действительно будет держать экзамен на медика, и тогда ей уж вовсе некогда будет заниматься швейной Жаль, что нет возможности развиваться этим швейным, как они стали бы развиваться, говорит иногда Вера Павловна. Катерина Васильевна ничего не отвечает на это, только в глазах ее сверкает злое выражение. Какая ты горячая, Катя. Ты хуже меня, — говорит Вера Павловна. А хорошо, что у твоего отца все-таки что-нибудь есть. Это очень хорошо. Да, Верочка, это хорошо. Все-таки спокойнее за сына. Следовательно, у нее есть сын. Впрочем, Катя, ты меня заставила, не зная, о чем думать. Мы проживаем тихо и спокойно. Катерина Васильевна молчит. — Да, Катя, ну, для меня скажи. — Да? — Катерина Васильевна смеется. — Это не зависит от моего «да» или «нет». — А потому в удовольствие тебе скажу «да», мы проживаем спокойно.